Эпилог. Майя. Земля. Моя земля. Красивая голубая планета. Наконец-то я созрела для того, чтобы вернуться на время. 2 года прошло, как Кесарь нашёл планету. 2 года. За это время я родила нашу с Кесарем прекрасную малышку Селену. Я много училась у триад и воспитывала детей. Но пришло время вернуться. Ничего не изменилось с тех пор, как меня похитили. Те же люди, та же суета. Странно идти по улицам своего, когда-то родного города и слышать когда-то родную речь. На мне был камуфляж. Симбионт, что делал меня невидимой среди людей. Я гуляла и смотрела на лица людей. Видела Вывески магазинов, кафе, ресторанов. Много ругательств слышала, излишний громкого смеха, много мусора и грязи. Поёжилась и почувствовала себя неуютно. А потом потом я остановилась под окнами дома, в котором выросла. Вечер. Мать и отец должны скоро вернуться домой. Не знаю, сколько ждала, не наблюдала я за временем. Я волновалась и переживала. Интересно, а как мои брат с сестрой? Сестра уже должна была поступить в вуз, а брат? Может, он уже женился? Пока думала о них, вдруг услышала знакомый до боли с сердца голос: "Мая, не прыгай по лужам. Ты же испачкаешься сама и меня забрызгаешь". "Мама". "Мамочка". "Бабуля, но это же так весело!" пропищала смешная маленькая девочка лет 4. Ох, Майка, я расскажу деду о твоих проказах. Засмеялась моя мамулечка. Расскажи, расскажи, он тоже любит прыгать по лужам. Девочка была так похожа на маленькую меня. Мама, прошептала я едва слышно. Мам, я так скучаю по тебе. Мама вдруг остановилась у самого подъезда, И зазиралась вокруг. Бабушка, почему мы стоим и не заходим? спросила малышка. Моя мама глядела прямо на меня. Я застыла. Из глаз потекли слёзы, крупные, солёные, горячие. Мне послышалось внученька. Сказала она, отводя взгляд. Послышалось и привиделось. Пойдём, пойдём, моя хорошая. Приготовим к приезду твоих родителей вкусный ужин. Дальше я не слышала. Они вошли в подъезд. Вытерла горячие слёзы и горько улыбнулась. С моей семьёй всё было хорошо. Всё было замечательно. И Майя рядом с ними. Я люблю вас, сказала вслух. Улыбнулась и ушла. Пора возвращаться домой.